Вулф пожевал губами. Отвратительно. Такой замысел, не говоря уже о его исполнении, мог прийти в голову только крайне непривлекательного субъекта. И этот замысел был осуществлен. Думаю, убийца предполагал подстроить ситуацию, требующую использования йода. Есть даже основания считать,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 Вулф покачал головой. «Ваше «но» ничего не проясняет. В названный промежуток времени в доме побывали все. Мисс Николс входила за веником и совком. Племянник за новой партией спиртного. Мисс Тимс за пылесосом. А доктор Брейди выносил мусор. кремер раздраженно уставился на него. И он еще говорит, что ничего не знает, что ему ничего неизвестно. «Все, кроме меня», — уточнил Дэниел. «Я не покидал террасу в этот промежуток». «Верно», — согласился Вулф. «Но на вашем месте я бы этим не хвастался. Вы ходили за йодом». Это вы принесли доктору Брэдди ту бутылочку, содержимым которой он обработал рану, миссел хадлстон но У вас снова отвисла челюсть. Вы переходите от ярости к негодованию с завидной быстротой. Откровенно говоря, я не склонен подозревать вас в убийстве сестры, но если вы это сделали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 Похоже, что круг подозреваемых сузился до четырех. Это упрощает вашу задачу. А теперь, надеюсь, вы извините меня. — Угу, — промырчал Крэмер, — с удовольствием. Он тоже поднялся. — Но вам придется наслаждаться куропатками в одиночестве. Я забираю Хадлстона и Гудвина с собой. Пойдемте. «Но я же расчистил для вас дебри обиделся Вулф. «Если вы хотите повидать Хадлстона и Гудвина непременно сегодня вечером, они могли бы заглянуть в управление, скажем, к десяти часам». «Нет, они пойдут сейчас». Вулф выпятил подбородок. Его рот открылся и снова закрылся. Зрелище было занятное, в особенности для меня, знающего, как тяжело, почти невозможно вывести его из себя. Не доставляло мне удовольствия лишь то, кто это делал, поэтому я произнес. Лично я остаюсь есть куропаток. Что касается десяти часов, то я могу зайти в управление, а могу и не зайти, в зависимости от... «Ну и черт с вами!» — прогрохотал Крэмер. «С вами я разберусь позже. Пойдемте, мистер Хадлстон!» Вулф сделал шаг вперед. Его голос дрожал от ярости. «Мистер Хадлстон мой гость!» «Что ж, погостили и хватит. Пойдемте, мистер Хадлстон!» Вулф повернулся к Дэниелу. «Мистер Хадлстон!»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 способным обратить в бегство короля ринга Джо Льюиса. Вулф, облаченный в десять метров желтого шелка, именовавшихся пижамой, это было зрелище. «Ну — но спросил он. — Ничего особенного, как обычно. Вопросы и подпись под показаниями. — Он мне заплатит за это. Физиономия Вулфа Очень напоминала сейчас маску разъяренной горгульи. Затем он поставил бутылочку обратно в шкафчик. «Я не принимал эту гадость с весны, с того самого эксперимента с угорями. Он дорого мне заплатит. Рано утром отправляйся на Ривердейл. Расспроси конюха и...» «Сомневаюсь, что там таковой остался».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 а «Если в то время в доме был еще кто-то из слуг, расспроси их. Главное — детали. А остальных? Мариэл, Джанет, Ларри и их тоже расспросить?» «Нет, только слуг. Прежде чем возвращаться, позвони. Перед уходом оставь на моем столе номера телефонов Ривердейл, мистера Хадлстона».